Свидание третье. Глава тринадцатая. Ангелина. Я начинаю влюбляться в спортивный стиль одежды. Удобно, ничего не сдавливает и лишнего не открывает, да и вполне идёт мне. А лёгкие кеды, которые я подобрала под модный спорткостюм и тёплую дутую куртку, это просто путь в рай после неудобных каблуков. Надеюсь, мой дресс-код соответствует случаю, а под ником «футболист» не скрывается какой-нибудь интеллигент или научный сотрудник. Впрочем, я ничему не удивлюсь. Место встречи сегодня близлежащий к моему жилью парк. Я быстро учусь на своих ошибках, поэтому сразу обезопасила себя от риска оплачивать чужой заказ в ресторане или тратить деньги на такси, чтобы в одиночку вернуться домой. С другой стороны, могут возникнуть проблемы, если интернет-незнакомец узнает мой адрес, но у меня не было времени подумать над этим. Пройдя половину парковой аллеи, я остановилась возле пруда, где мы с футболистом договорились встретиться. Увидела его сразу, потому что такого мужчину невозможно не заметить. Высокий, статный, мускулистый, с красивыми чертами лица, стильной небритостью и черными волосами, которые каскадом доходили ему до середины шеи. Он действительно хорош собой. Тот редкий случай, когда реальность превзошла все ожидания. И уверена, что я могла бы даже пересмотреть свои вкусы на мужчин, если бы мое сердце было свободно. Но... Непроизвольно улыбнулась, но не кавалеру, а своим мыслям, которые занимал совсем другой человек, где бы и с кем я ни была. Так, соберись, Ангелина. Сначала работа, а потом личная жизнь. «Привет!» — смущенно произнесла я, слегка теряясь под исследующим взглядом очередного подопытного. «Привет!» — эхом отозвался футболист и тут же умолк. «Меня зовут Лина», — попыталась хоть как-то убрать неловкость между нами, но всё напрасно. «Митя», — и опять тишина. Мы устроились на одной из скамеек у пруда и продолжали молчать. «У Мити какая-то странная подавляющая энергетика, потому что впервые в жизни я совершенно не знала, о чём заговорить». Некоторое время боролась с желанием послать всё к чертям и уйти, однако потом всё же предприняла слабые попытки наладить контакт. «Почему футболист?» — не придумала ничего лучше, чем зацепиться за Ник. «Так я и есть футболист!» — усмехнулся Митя, и даже в сумерках я заметила вспыхнувший в его глазах огонёк. «Играю за городскую сборную!» — гордо выдал и затих. «Расскажи!» — настаивала я, хотя всё ещё хотелось сбежать, а не вести этот допрос с пристрастием. «Тебе будет неинтересно!» — хмыкнул он, окончательно ввергая меня в ступор. «Можно подумать, сидеть и молчать мне интересно. Каждый день бы так проводила». «Я же спрашиваю, значит, интересно!» Совладав с эмоциями, легко улыбнулась. Митя некоторое время смотрел на меня недоверчиво, а потом начал наконец-то говорить. С каждым словом мужчина становился всё смелее, общался увереннее, а пламя в его взгляде разрасталось в самый настоящий пожар. Под конец беседы он уже вовсю юморил и рассказывал байки из своей футбольной жизни, а я мысленно помечала те, которые возьму в свою статью. Мы оба шутили и смеялись, словно школьные друзья. И на этом моменте я вдруг поняла, что пора завершать свидание. На любвеутверждающую статью оно, конечно, не тянуло, но надежда определённо появилась. Добавим немного фантазии и покорим редактора, а заодно и рекламодателя. Поднялась, собираясь попрощаться и оставить кавалера, Но он вдруг решил последовать за мной. «Я провожу», — спохватился Митя и зашагал рядом. «Нет, не нужно», — испуганно покачала головой я. «Случилось то, чего я так боялась. Теперь интернет-незнакомец будет знать, где я живу». «Ты что? Мало ли придурков по темным улицам шастает», — серьезно произнес мужчина, не оставляя мне шансов избежать этой прогулки. Мы вышли из парка, непринуждённо беседуя, преодолели заставленную автомобилями парковку, на которую я даже не взглянула, потому что слушала не на шутку разговарившегося Митю. И, наконец, завернули за угол, направляясь к моему дому. Здесь я поспешно увеличила расстояние между нами, всем своим видом показывая, что хочу уйти. «Мы же больше не встретимся, ведь так?» догадался Митя по моему поведению. «Так, но...» — тяжело вздохнула, подбирая нужные фразы. «Знаешь, ты очень приятный и милый, правда? Просто я не готова строить отношения. Не за этим я здесь». Осеклась, чтобы не раскрыть ненароком свои истинные цели. «А тебе советую быть чуточку смелее на свиданиях и больше рассказывать о себе. Заговори, чтобы я тебя увидел». Улыбнулась и дружески провела рукой по его плечу. «Жаль, ты мне понравилась», — с неожиданной искренностью выпалил он. «Прости», — виновата прищурила глаза, — «я, правда, не ищу любви на сайте, но уверена, тебе повезёт», — подмигнула по-доброму. «Да, всё нормально», — усмехнулся мужчина. «Это жизнь, дай обниму на прощание». Не успела запротестовать, как оказалось в его руках. Приготовилась отбиваться и мысленно пожалела, что слишком расслабилась и не достала электрошокер. Однако Митя и вправду обнял меня совсем по-дружески, не допуская абсолютно ничего лишнего. Попрощался и, чмокнув в щеку, тут же выпустил из схватки, позволяя выдохнуть с облегчением. Повел плечами, будто извиняясь, и, развернувшись, молча ушел прочь. Некоторое время я простояла у подъезда, всматриваясь в темноту. Я словно чувствовала кого-то рядом. С трудом поборола странную паранойю и поспешно направилась в квартиру, пока не накликала других приключений на свою голову.